Явление пятое. Красавина, Бальзаминов, потом Матрена. Бальзаминов. Вот ты сердиться то умеешь. А каково мне было тогда, как меня из дому выгнали? Вот так асаже. Красавина. А ты еще все не забыл. Видишь, какой ты злопамятный. Но вот за этот самый афронт я и хочу тебе заслужить. Бальзаминов. Чем же ты заслужишь? Красавина, невесту нашла? Бальзаминов, но ну уж не надо. Опять тоже будет. Я сам нашел. Красавина, мудрено что-то. Где ж это? Бальзаминов, как же. Так я и сказал тебе. Красавина, ничего у тебя не выйдет. Бальзаминов, а вот посмотрим. Красавина, и смотреть нечего. Входит Матрена. и становится у двери, приложив руку к щеке. — Ты сам рассуди, какую тебе невесту нужно Бальзаминов. — Известно, какую. — Обыкновенную. — Красавина. — Нет, не Ты человек глупый, значит? — Бальзаминов. — Как же глупый, эй ты, дурака нашла. — Матрена. — А что, умен? — Бальзаминов, ты молчи, не твое дело. Красавина, ты послушай. Ты человек глупый, значит, тебе, Бальзаминов, да что ты все глупый, да глупый. Это для тебя я, может быть, глуп, а для других совсем нет. Давай спросим у кого-нибудь. Красавина, давай спросим. Да нечего и спрашивать, ты поверь мне. Я человек старый, обманывать тебя не стану. Матрена... — Какой ты, Михаил дмитрич как погляжу я на тебя, спорить здоровый? Где ж тебе с ней спорить? Бальзаминов, как же не спорить, когда она меня дураком называет? Матрена, она лучше тебя знает. Коль называет, значит, правда. Бальзаминов, да что вы ко мне пристали? Что вам от меня надо? Красавина, погоди, погоди, ты не шуми. Ты возьми терпение, выслушай. «Ты глупый человек, значит, тебе умней себя искать невесту нельзя!» Матрена, «Само собой!» «Красавина, значит, тебе нужно искать глупее себя!» «Вот такой-то я тебе теперь!» Бальзаминов встает. «Что ты ко мне пристаешь?» «Что ты ко мне пристаешь?» Я тебе сказал, что я слушать тебя не хочу, а ты всё с насмешками да с ругательством. Ты думаешь, я вам на смех дался? Нет, погоди еще у меня. Красавина, что ж ты сделаешь? Бальзаминов, я знаю, что сделать. Ты меня не тронь, я служащий. Обидеть меня не смеешь, я на тебя и суд найду. Красавина, суд? Что, ты в умели? А судиться так судиться. Ты думаешь, я испугалась? Давай судиться, подавай на меня просьбу. Я ответ найду. В какой суд на меня жаловаться пойдешь? Бальзаминов, это уж мое дело. Красавина, да ты все ли суды знаешь-то? Чай только магистраты знаешь. Нам с тобой будет суд особенный. Позовут на глаза. И сейчас решение. Бальзаминов, для меня все равно. Красавина, Что же станешь на суде говорить? Какие во мне пороки станешь доказывать? Ты и слов не найдешь. А и найдешь, так складу не подберешь. А я и то скажу, и другое скажу. до да слова-то наперед подберу, одно к другому. Вот нас с тобой сейчас и решат. Мне привилегию на листе напишут. Бальзаминов, какую привилегию, красавина? Против тебя привилегию, что я завсегда могу быть лучше тебя и во всем превозвышена, а тебя Лобет поставит Бальзаминов, какой лобет? Что ты врешь? Красавин, а еще мужчина, еще служащий, а не знаешь, что такое лобет? Где ж тебе со мной судиться? Матрена, у бесстыдник. Бальзаминов, так что же это вы меня, со свету жить, что ли, хотите? Сил моих не хватит, батюшки! Ну вас к черту! Быстро берет фуражку. — От вас за сто верст убежишь! Бросается в дверь и сталкивается с Чебаковым.